Глава 4. Из Москвы в Нижний Новгород. Строгого предстояло проехать до Иркутска 5200 верст. Когда телеграфа еще не существовало в Сибири, то депеши доставлялись туда курьерами в качестве царских посланных, Они пользовались всякими льготами для скорейшего передвижения, но, несмотря на это, им приходилось употреблять на свое путешествие от 4 до 5 недель, а в исключительных случаях никак не менее трех. Зимою сообщение по Сибири было гораздо удобнее, так как санный путь значительно облегчал его, но и тут мешали метели, сильные туманы – и нападения волков, которых голод часто заставляет выходить на дорогу целыми стаями. Михаил Строгов, как истый сибиряк, не боявшийся ни волков, ни морозу, предпочел бы путешествовать зимою, но у него не было выбора. Кроме того, что ему приходилось спешить, он должен был сохранять строгое инкогнито, опасаясь шпионов, которыми кишела охваченная мятежом страна. Поэтому генерал Кисов, вручаем ему значительную сумму на путевые издержки, снабдил его также паспортом на имя иркутского купца Николая Карпанова для свободного выезда во все города Европейской и Азиатской России – и с правом иметь при себе одного или двух спутников. Путешествуя под видом частного лица, фельдъегерь не мог уже рассчитывать на то, чтобы получать почтовых лошадей скорее, нежели прочие смертные, и потому подвергался тем же случайностям и задержкам, как и всякий другой путешественник». Расстояние от Москвы до азиатской границы не представляло особенной трудности. Тут он мог выбирать между железной дорогой, пароходом или почтовым трактом. Утром 16 июля Строгов явился на вокзал к утреннему поезду. На нем была одежда небогатого торговца, но под платьем был спрятан револьвер и большой охотничий нож. По его расчету, часов через десять он уже должен был достигнуть Нижнего Новгорода. В том вагоне, куда сел Строгов, было довольно много народу. Он притворился, будто дремлет, а сам продолжал зорко следить за своими спутниками и прислушиваться к их разговорам. Соседи его, по большей части купцы, едущие на Нижегородскую ярмарку, принадлежали к различным национальностям. Между ними были евреи, персы, армяне, калмыки, но почти все говорили по-русски. Разговор их касался нашествия бухарцев, киргизского восстания и тех мер, которые были приняты русской полицией для ограничения ввоза продуктов из Азии. Эти меры должны были очень невыгодно отразиться на ярмарочной торговле. «Говорят, что цены на чай поднялись», — заметил один из купцов, костюм которого обличал в нём перса. «Тем, кто торгует чаем, бояться нечего», — возразил с недовольным видом старый еврей. «А вот что касается бухарских ковров, так с ними дела плохи». «А вы ждёте транспорта из Бухары?» — спросил перс. «Из Самарканда, и в этом вся беда. Разве можно рассчитывать на провоз товара по стране, охваченной восстанием?» «Ну, что делать?» — сказал третий путешественник. «Не получите вы своих ковров, не выручите и барыша за их продажу». «Вам хорошо говорить», — возразил старик-еврей. «Сейчас видно, что вы сами не торгуете». «Зато я покупаю ваши товары», — заметил смеясь его собеседник. «Правда, в небольшом количестве только для своего личного употребления». «Этот субъект мне что-то подозрителен», — шепотом сказал Перс своему соседу. «Будем осторожнее, а то как раз наскочишь на шпиона». В другом отделении вагона тоже говорилось о событиях дня, но уже с другой точки зрения путешественники опасались трудности достать почтовых лошадей и с ужасом говорили, что скоро полиция будет препятствовать переезду даже на пароходах и железных дорогах, так что попасть в восточные города Сибири сделается невозможным. Как видно, тема разговора была во всем поезде одна и та же, но все говорившие... высказали необычайную сдержанность в своих суждениях, что было тотчас же замечено одним из путешественников. Это был, очевидно, иностранец, совершенно незнакомый с местностью, по которой проезжали. Он беспрестанно открывал окно и высовывался из него чем крайне раздражал своих спутников, спрашивал названия местечек, через которые проходила дорога, интересовался предметами их торговли, промышленности, числом жителей, и все полученные сведения заносил в свою записную книжку. Это был уже знакомый нам француз, корреспондент Альсид Жолеве, А цель его расспросов, очевидно, была сообщить что-нибудь интересное своей кузине. Но его болтовня заставляла соседей остерегаться его как шпиона, и ему пришлось занести в свою книжку следующую заметку. «Путешественники весьма молчаливы, и в разговоре о политике от них слова не добьешься». В поезде было еще другое лицо, столь же заинтересованное разговором спутников, как и наш француз. Это был Гарри Бленд, ехавший в другом вагоне и не подозревавший присутствия в поезде своего коллеги. Англичанин всю дорогу молчал, зато он внимательно слушал своих соседей, которые, не считая его опасным, разговаривали при нем, не стесняясь, и ему было что послушать, и наблюдения свои он выразил так «Путешественники очень встревожены событиями дня, они только и говорят, что в войне, и судят о действиях правительство чрезвычайно смело». Между тем, полицией были приняты все меры, чтобы схватить Огарева, который, как предполагалось, еще не успел выехать из Европейской России. На каждой большой станции вагон осматривались, и если кто-либо из едущих казался подозрительным, его задерживали для обыска Во Владимире, в тот вагон, где сидел Строгов, вошло несколько новых пассажиров, между прочим, молодая девушка лет 17, которой пришлось сесть как раз напротив нашего героя. Она была среднего роста и очень стройна, но ее миловидное личико было печально. Должно быть, будущее представлялось ей в мрачных красках, хотя по ее лицу было видно, что это энергичная натура, готовая бороться с жизнью, несмотря на свою молодость. Молодая путешественница была, очевидно, небогата. Весь ее багаж состоял из небольшого саквояжа, который она держала в руках. Одежда ее была также очень скромна, Широкий дорожный плащ, темное платье, очень просто сшитая, прочная обувь, очевидно предназначавшаяся для продолжительного путешествия, и соломенная шляпа, из-под которой выбивались роскошные золотистые волосы. Строгов рассеянно взглянувший на девушку при ее появлении тотчас почувствовал в ней Характер, сходный с его собственным, и это заставило его приглядеться к ней внимательнее. Он не искал случая завязать разговор, но когда путешественник, сидевший рядом с девушкой, задремавший, толкнул ее, Строгов его разбудил и попросил не беспокоить соседку. Тот сначала покосился на непрошенного защитника, но, видя по его лицу, что он шутить не намерен, предпочел пересесть подальше. Молодая девушка посмотрела на строгого, и ее взгляд выразил немую благодарность. Вёрст за 12, не доезжая Нижнего, поезд едва не сошёл с рельсов на крутом повороте. Пассажиры, испуганные сотрясением, вскочили со своих мест, и как только поезд остановился, бросились из вагонов, хотя скоро выяснилось, что никакого несчастья не произошло. Строгов, взглянув на свою молодую спутницу, с удивлением заметил, что она спокойно Осталось сидеть на месте и только слегка побледнело. «Эта девушка не из робких», — невольно подумал он. Происшествие это заставило поезд опоздать часа на два, но к вечеру он благополучно достиг Нижнего Новгорода. Все прибывшие должны были предъявить свои паспорта, не выходя из вагонов. Осматривавший их чиновник... Посмотрев паспорт, поданный ему молодой девушкой, спросил ее, «Вы едете из Риги в Иркутск?» «Да», — отвечала она. «Какую дорогу?» «На Пермь». Услыхав этот разговор, Строгов почувствовал, Невольное сострадание к своей юной спутнице, которое предстояло совершить в полном одиночестве, такую длинную и опасную дорогу. Он хотел подойти к ней, но как только дверцы вагона открылись, молодая девушка легко спрыгнула на землю и скрылась в толпе, прежде чем он успел ее остановить.